СЮРПРИЗ Девушка с новорожденным доехала до Мурманска в одном купе с женщиной. По дороге выясняется, что едут они в один и тот же поселок. Так что та женщина, что постарше, взяла шефство над этой девушкой. Не только показала, где билеты на автобус брать, но и взялась в поселке проводить ее до нужного дома. Как только они сели в автобус, выяснилось, что у девушки нет прописки в военном городке. А это означает, что на КПП перед въездом в городок ее остановят и на первом же автобусе отправят назад. Как это у тебя нет прописки? Он что, не сказал тебе, что у нас только по прописке пускают? У нас же военный городок, режим допуска. Так я же сюрприз ему хочу сделать. Сюрприз? Вот будет сюрприз, если тебя в сопках с детем высадят. О господи, молодые глупые, женщина всплеснула руками. Потом она подумала, это же жена военного, не привыкла отступать, и говорит. Мы до КПП выйдем, обойдем его по сопке и в городок войдем. А можно? Можно, не огорожено же. Так они и сделали. Вышли на дорогу до того, как автобус подъехал к КПП, обошли его пособки, проклятые чемоданы, и вот они уже в поселке. Женщина девчушку к себе затащила. Чай попьем, а то я умаялась, а потом и до дома, где ее суженый жил, проводила. Вот он этот дом, квартиру-то сама найдешь, найду, спасибо вам за все. Не за что. И женщина пошла своей дорогой, бормоча. Вот бабы дуры, ну совсем как я в молодости.